Андрей Сазонов. Нежилец. История медицины в увлекательных заметках. Автор выражает благодарность и признательность профессору Бернарду Эйвери за бесценные консультации, без которых не было бы этой книги. «Вся история медицины есть история нарушения законов природы». Гарри Гаррисон, создатель «Стальной крысы и мира смерти». Предисловие История медицины – это та отрасль исторической науки, которая находится в тени и не привлекает внимания общественности. В самом деле, история войн и революций, создания империй и их краха Географических открытий и победоносных завоеваний, на первый взгляд, выглядит гораздо интереснее и привлекательнее, чем история развития медицины. О Клеопатре, Александре Македонском, Адмирале Нельсоне или Генрихе VIII написано много книг и снято немало фильмов. Но что завлекательного можно выжить из жизни Гиппократа или Авиценны, думали авторы романов и сценариев. Если лет 30 назад кому-нибудь из голливудских воротил сказали бы, что сериал про обычную больницу может с успехом выдержать 16 сезонов, а сериал про гениального врача-социопата обойдет в рейтингах триллеры, детективы и исторические драмы, то ответ был бы таким. «Не надо рассказывать мне сказки». Но пришло время, и эти сказки стали явью. В обществе пробудился интерес к медицине и всему, что с ней связано, в том числе и к ее истории. Мне хотелось написать книгу, которая отвечала бы трем главным условиям. Во-первых, моя история должна была быть полной, охватывающей весь период истории человечества. Во-вторых, моя история должна была быть правдивой, объективной, очищенной от вымысла. Это же исторический труд, а не билетристика. В-третьих, моя история должна была быть не очень длинной и легко слушаться. Трехтомная история медицины лучше однотомной, но мало у кого хватит терпения для того, чтобы пройти этот путь от начала до конца. В эпоху Твиттера и Фейсбука краткость в цене. Кажется, все получилось. Ну а насколько хорошо оно получилось, судить вам? Дорогие слушатели, искренне ваш автор.